Павел Пуничев. Клан Дятлов. Книга восьмая. Глава первая. Я хмурым взглядом очередной раз осмотрел открывшуюся перед моими глазами картину и раздраженно зыркнул на храпящую команду. Королева эльфов почему-то ограничилась только тем, что наложила на них долгоиграющие бафы, от которых у наших прокачивающихся баферов глаза на лоб полезли, а по мне еще шарахнули освежающим заклятием, чтобы я не уснул за рулем. Объяснили это просто. Сокланам после вчерашней гулянки надо выспаться, а будто мне спать не надо. Или они считают, что пьянка более утомительна, чем ночные работы по оснащению Дракара, и загрузки его тяжеленными ящиками. Вполне возможно. Но не это вызвало мое раздражение. Вернее, не только это. Мы, еще не начав путешествие, уже минут 15 стояли на одном месте, никуда не двигаясь. А происходило это потому, что сопровождавшие нас эльфы все это время простояли, преклонив колено и направив свои коровьи взоры на голый холм, находящийся метрах в двухстах, отрезанный от нас широкой речной протокой. Терпение у меня было «Кот наплакал». Я бы уже давно плюнул на них и полетел дальше, но Иринка стояла там вместе со всеми, и мне приходилось ждать. Раз за разом обшаривая глазами раскинувшиеся рядом развалины. Хотя развалинами их назвать было трудно. Это были два могучих столба, высевшихся над поросшими тростником в берегах с обеих сторон протоки. С дальнего столба вниз свисал обрывок цепи циклопических размеров, где каждое звено было размером с тела взрослого человека. Из ближнего столба она была вырвана с корнем, и мне даже не хотелось думать о силах, приложивших к этому свою руку, хотя я догадывался, кто в этом виноват. Но делиться своими подозрениями, застывшими как изваяния эльфами, я счёл не слишком благоразумным. Спустя ещё пять минут эльфы, наконец, очнулись. Еринка взлетела на дракар и махнула вдоль берега. «Поехали!» «Ну что там? Что-нибудь получилось?» Принцесса только отрицательно покачала головой. Я ещё разглянул на голый холм. Когда-то на нём была священная роща эльфийских милорнов, за которой располагался второй из эльфийских городов, Эсадена. Правил там старший сын королевы, слышащий из дома кленовых листьев. Он же и остался единственным выжившим из жителей этого города. Священная роща была уничтожена и осквернена, а город разрушен до основания. Они не могут вернуться, и их мечущиеся души никак не найдут покоя. Что? Извини, я задумался. Этот мир устроен так, что многие здесь не умирают, но совсем. Часть из нас возрождается по прошествии недолгого времени. Часть уходит на новый виток жизни. Но наши погибшие здесь сородичи за долгие столетия так и не нашли покоя. Осквернённая священная роща не возвращает их в жизни и не отпускает на перерождение. А их души мечутся над этими холмами, с каждым днём всё больше наполняясь злобой ко всем живым. Нам не стоит пересекать реку, и стоит как можно скорее уйти отсюда подальше. Мой брат, поклявшийся не успокаиваться, пока не исправит то, что не смог предотвратить три столетия назад где-то здесь. Я пыталась связаться с ним, но у меня ничего не получилось, так что нужно лететь. У нас не так много времени до тех пор, пока указатель, ведущий нас к корабельной роще, еще работает. Несколько дней, максимум неделя, и он погаснет, а без него нам до места не дойти. Мы с моими товарищами пойдем по берегу, а вы летите над водой» только не приближайтесь к противоположному берегу». Не успел я попросить остаться её со мной, как она, оставив после себя еле ощутимый шлейф запаха полевых трав и земляники, уже спрыгнула вниз, увлекая за собой своих бойцов. «Ну и зря», — обиженно пробормотал я, — «мы бы с тобой отлично прокатились, были бы как в Титанике, рассекали бы водную гладь на носу корабля, ты бы раскинула руки, а я бы придержал тебя за грудь... Тьфу ты, за талию! Я хотел сказать за талию, хотя...» Внимание! Вы встали на путь поиска легендарной корабельной рощи высших эльфов. Часть первая. Поиск ключа к тайной тропе. Награда плюс два уровня. Плюс 10 свободных очков характеристик. 50 тысяч золота. Удвоенное количество получаемого опыта на пути к легенде. Доступ ко второй части квеста. Ограничение. У вас осталось 4 дня, 16 часов, 18 минут. Штраф за неуполнение условия, лишение возможности прохождения квеста. Рядом громко вскрапнул и заворочился колен, с открывая глаза. «Ой, Коленька, ты проснулся! Как вовремя! Это потому, что у тебя алкашня подзаборная совесть твоя пробудилась, и ты решил сменить всю ночь командира, или потому, что я тебе случайно на руку наступил четыре раза подряд? Чё? Где? Чё?» Замечательный вопрос. Я вижу, что ты уже в ясном уме и твёрдой памяти. Так вот отвечаю. Чё? Через плечо. «Где?» На этот вопрос ответишь сам. И самый лёгкий вопрос — чего? Того. Я на все твои вопросы ответил. Тогда схватил бревно и повёл наш корабль вдоль левого берега реки. Да, вот эта рука левая, правильно. К правому берегу не приближаться. Я спать. Если меня хоть кто-то разбудит раньше, чем через три часа, скормлю Кракену. Он как раз голодный. Снизу забулькало, и над бортом появилось щупальце, на котором непонятным образом был сложен кулак согласно оттопыренным большим пальцем. Я не стал вникать в то, как это у него получилось а просто рухнул на нагретое коляном место и тут же отрубился. Разбудили меня через четырнадцать минут. Дождавшись, пока истеричные вопли пофига стихнут, заглушенные жутким чавканием кракена, я посмотрел туда, куда две секунды назад указал мне длинноухий самоубийца. Хм, может, и зря я его к кракену бросил? Действительно красиво. Стадо огромных буйволов, шкуры которых сплошным покровом заросли разноцветными вьюнами, Лениво пережевывая водоросли, побрюха в воде паслись в раскинувшемся рядом с берегом затоне. Животные, каждая массой тонн в десять, прядали ушами, отгоняя от себя надоедливых насекомых и совершенно не обращали внимания на несущиеся по их спинам фигурки легковесных эльфов. На фоне закатного неба тень, снижая скорости, прыгали с одной спины на другую, иногда совершая прыжки минимум на десяток метров. Впереди всех стремительно неслась изящная и стремительная принцесса. На такое я мог бы любоваться часами, особенно сидя в дракаре и никуда не прыгая. Красиво. Не стоило мне, наверное, так с пофигом. «Ах ты, клан Лид, хренов! Ты вообще в край охренел!» Хотя нет, стоило. Я предупреждал, чтобы меня не будили. Да к тому же нам все равно тещин подарок надо было проверить. Теперь знаем, он работает. Перед отъездом королева расщедрилась на горку подарков, главным из которых, как я считал, был переносной камень воскрешения сейчас установленный в углу Дракара. В отличие от стационарных, он воскрешал медленнее, одновременно только по одному и с перерывом в пять минут после предыдущего воскрешения. Но все равно, это был поистине царский подарок. Хотя ей-то этот камень вообще не вперся, так что, подарив его нам, потеряла она немного. «Ладно, не бухти, я тебе так и быть, сумку отдам, тебе нужнее». «Ты им прощен», — быстро пошел на попятную маг, вырывая у меня из рук обещанную сумку. Ещё один подарок королевы. Таких сумок я в игре ещё не видел, вместительностью в пять сотен ячеек, с уменьшением веса приносимых вещей на три четверти, встроенной морозилкой для редких ингредиентов, которые портятся при хранении, с почти бездонным кармашком для мелочи, вернее, для золота. И запихать его в эту сумку было можно столько, что на рукотворный курган хватит. Знай бы только, где его столько взять. Я последние месяцы стал равнодушен греху стяжательства. Деньги для меня стали даже не средством для достижения каких-то целей, а просто чем-то попутным. Есть, хорошо. Нет, ну и хрен с ними. Хотя взрослый человек с целыми руками-ногами и недрявой головой всегда себе на жизнь заработает, если захочет, конечно. Так что пусть сумка у пофига будет. Для алхимика она самое то. Да к тому же она еще десяток пунктов к травничеству добавляет высвечивая интересные травки в радиусе двух метров от хозяина сумки. «Вот криворокие идиоты!» — раздался рядом недовольный возглас Коляна. «Прямо на буйволы же рулят!» Я удивлённо оглянулся и устоялся на приличных размеров парусник, управляемый тройкой непонятных существ, которые, как и сказал Колян, направляли своё странное судно к ближайшей, нежащейся в воде животине. Что это за твари и почему у них парус идёт вдоль посудины? И почему эта посудина больше похожа на подводную лодку? Я проморгался, пытаясь понять, что в диверном закатном свете видят мои глаза, а затем рванул к сложенному стреломёту, на ходу вопя и размахивая руками. Поздновато. Стадо буйлов перестало жевать, насторожно оглядываясь по сторонам, а уже через миг, вскочив на ноги и поднимая на мелководье целый цунами, ломанулась к далёкому берегу. Подводная лодка, тоже наполовину вынырнув из воды, вытащила из воды трёхметровую зубастую пасть, и, встав на пару массивных ног, припустила за ними. Спинозавр крапчатый, уровень 320. «Поворачивай, поворачивай!» — зарал я Коляну, но он и так уже поворачивал вслед за монстром, который стремительно приближался к стаду и к эльфам. Застигнутые врасплох, некоторые из них оказались в воде, среди бушующей стихии и под копытами стада мечущихся великанов. Многие успели ухватиться за длинную шерсть и теперь мотались на спинах взбесившихся скакунов. У тех же, кто оказался в воде, шансов было немного, и надо было попытаться хоть как-то им помочь. На стороне эльфов тоже были те, кто это понял, и теперь три фигуры мчались, перепрыгивая со спины на спину в сторону крапчатой скотины, на первых же минутах испортившей наше только что начавшееся путешествие. На фоне заходящего солнца поднятые тучи брызг превратились в кровавую взвесь, внутри которой блеснула пара белых лучей, вонзившихся в тело монстра. Эта пара старичков-эльфов, стоящих, как в влитые, галопирующих животных, пустили свои первые стрелы. Яра останавливаться не стала. Оттолкнувшись от крупа последнего буйвола, взлетела высоко вверх, перелетела над схлопнувшейся жуткой пастью и приземлилась на спину чудовища, затормозив с помощью воткнувшихся в его плоть кинжалов. У меня тоже, наконец, раскрылся стреломёт, и я, стремительно натянув тетиву, выпустил первый болт в зверюгу. Тот вошел чуть пониже спины, заставив монстра притормозить и скинуться, швыряя засевшего на нем эльфийского рогу в воздух. Чуть не приземлившись на шипы спинного гребня, принцесса бросила на дракар убийственный взгляд. Пришлось показать пальцем на Марь Ивановну, которая в этот момент как раз стала ко второму стреломету. С другой стороны, я не сильно переживал. Я ей уже сто раз раньше говорил, чтобы она не прыгала чисто монстрам на спины и не закрывала нам сектор обстрела, но нет. Ей же самой надо всем глотки резать. Хотя она не одна такая. Стадо дятлов, гомоня так, как будто у них нет никакого похмелья, после вчерашнего налетело на ископаемое чудовище, облепляя его спину с шеи до хвоста. Нет, чудовище было таких размеров, что там еще батальон таких дятлов поместится. Но стрелять теперь надо было осторожнее, чтобы, не своих не подстрелить. Естественно, все на это плюнули и вдарили по спинозавру со всех стволов. Пайерболы, стрелы и метательные ножи полетели в вражину сплошным потоком. Дятлы, лишившись половины оперения, включили свой дятлечий мозг и экстренно переместились на бока зверя. А тот хоть и потерял меньше 5% хитпоинтов, но погоню за добычей не бросил, и даже стрелы, летящие с удаляющихся буйволов, не смогли поколебать его решение разделаться с новым врагом. К своему несчастью, именно в этот момент рядом с ним решила всплыть пара упавших с буйволов эльфов. Их подхватило волной от разворачивающегося титанического тела, вновь затягивая в глубину мутных вод. Синхронно выругавшись, Добрыня с Солдригом убрали оружие и рыбкой нырнули в воду, устремляясь к тонущим эльфам. Практически в этот же момент случилась ещё одна неприятность. Твари, которых я сначала принял за экипаж лодки, и непонятно куда исчезнувшие при нашем нападении на спинозавра, появились вновь. И теперь их было гораздо больше трёх. Я в этом уверен. «Что-что, до трёх я считать умею». Мелкие, ящероподобные твари вытащили из воздуха короткие огненные плети и бросились на защиту своего хозяина. Никого не трогающие и спокойно долбящие своими бронебойными клювами шкуру спинозавра, дятлы не ожидали такой подлянки, рассыпались ворохом перьев. Нет, их не убили, но огненные плети вырвали из их тел столько перьев, что хватило бы набить ими подушку. Правда, помня, сколько стоят их перья и какие они жёсткие, то дешевле было бы набить наволочку золотыми слитками, да и спать на такой подушке было бы удобнее, не такой большой шанс выколоть себе глаз ночью при особо неудачном повороте. Как бы то ни было, дятлы хоть и стали больше похожи на ощипанных кур, голосящих на всю улицу о том, что сегодня петух обошёл их своим вниманием, но лётных навыков не утратили, как и способности охотиться стаей. Они перегруппировались и отважно напали, ударив спину наседающей на еринку на твари. Восемь стальных клювов морзянкой выбили на его голове что-то типа «Извините, достопочтимый господин, что отвлекаем вас своим вопросом, но мы хотели бы поинтересоваться, не охренели ли вы в край часом?» Ну или что-то такое, только слов на четырнадцать короче. Впрочем, этого хватило, чтобы он отвлекся и совсем лишился своей дурной головы, отделенной от хлипких плеч стремительным росчерком кинжала. Голова подлетела высоко в воздух, крутясь и разбрызгивая капли крови. Яринка пинком отшвырнула тело в воду и исчезла под стелсом, врезаясь в толпу мелких уродцев. Видно её не было, были видны только последствия её действий. Воздух наполнился кровавой взвесью, извершейся из десятка моментально нанесённых ран. Я с трудом сглотнул. «Пока не возьму, восьмисотый уровень, ссориться с ней не стоит. Отчекрыжет всё, что неправильно торчит, и глазом моргнуть не успеешь». Я еще раз глотнул. «Похоже, здесь все под контролем. А что там с самим спинозавром?» Я опустил взгляд ниже и встретился с двумя уставившимися на меня угольками глаз. «Внимание! На вас наложен дебаф. Парализация!» Строчка расплылась у меня перед глазами, затмеваемая расползающимися во все стороны кроваво-красными зрачками монстра. «Чпоньк!» И один из них лопнул, пронзенный овеществленным лучом света. Гипнотическое наваждение слетело, смытое брызнувшим во все стороны фонтаном крови. Гигант взревел, изгибаясь и тряся головой. Я с благодарностью посмотрел на Марь Ивановну и попытался повторить её подвиг, целить во второй глаз, но это стало сделать совершенно невозможно. Зверь так отчаянно мотал головой, что стрела просто чиркнула его по коже и отрекошетила в сторону. Сразу после этого монстр успокоился плюхнулся на пузо, мгновенно превратившись в гигантского крокодила и, усиленно работая хвостом, погреб к нам. Встреча со ископаемым монстром никак не входила в наши планы. Но с той поворотливостью, что сейчас была присуща Дракару, ее нам было не избежать. Колян только успел развернуть его к врагу передом, уводя от удара две платформы со стрелометами, и сам отпрыгнул назад, когда взвившийся в прыжке спинозавр обдал нас целым водопадом воды и уцепился когтями за борт Дракара. Бедная наша посудина заскрипела и начала крениться, швыряя нас вперёд. Попящие пассажиры хватались за всё, что можно, чтобы не скатиться вниз, в появившуюся из воды распахнутую клыкастую пасть. Альде это не удалось. Пасть щелчком захлопнулась, орошая весь дракар её кровью. Я, кое-как отодрав в себя от стреломёта, натянул тетиву и особо не целясь спустил пусковой крючок. Стрела вошла в шею монстра на всю глубину, но кроме того, что он переключился на меня, особого эффекта этот выстрел не произвел пасть пенозавра раскрылась превращаясь в усеянную клыками пещеру и потянулась ко мне в этот момент из под дракара вылезла толстенная щупальца кракена, обвилась вокруг шеи динозавра и дернула на себя до хруста впечатывая его морду в камень дракара осколки зубов брызнули в разные стороны однако кракен не успокоился повторив процедуру еще пару раз затем оттуда же появилось еще несколько щупалец свернулись тугие кулаки И феерическим в уже пострадавшую челюсть, отправили его в красивейший полет. Дракар рывком выровнялся, отправляя за борт всех, кто еще туда не успел улететь до этого. На борту остался один я, умудрившись мертвой хваткой вцепиться в дуги стреломета. Но ну, еще остался рывком, выставивший во все стороны все восемь щупалец и что-то гневно булькающий кракен. Прошло две минуты боя, а вокруг уже воцарился полнейший хаос. В воде оказались почти все, включая половину дятлов, не успевших покинуть тонущее судно. Вернее, не судно, а отправленного нокдаун спинозавра. спинозавра. Оставшиеся на крыле питомцы помогали собрать им, подтаскивая их туши динозавра. Но тот уже начал приходить в себя, с головой, начал подниматься и снова рухнул в воду, пытаясь дотянуться лапой до затылка, откуда торчала белая перённая стрела. Я обросил взгляд в ту сторону, откуда она прилетела, и увидел неразлучную парочку Эля и Рома, сидящих на спине гигантского буйлова, который нехотя брел к нам по мелководью. Вернее, Эль сидел, успокаивающе похлопывая животное по холке. А Ром, встав во весь рост, пускал стрелы одну за другой в ворочающуюся тушу спинозавра. Стрелы входили почти по самое оперение снимая с монстра разом по 5% хитпоинтов. Пяти выстрелов хватило, чтобы опустить его полосу жизни до середины. Спинозавр тут же очнулся, вскочил на ноги и жутко заревел. Полоса его жизни опять начала подниматься, а над его спиной захлопали мелкие телепорты, выпуская из ниоткуда мелких ящероподобных защитников. Пришлось прицелиться и выпустить стрелу ему прямо в глотку. Динозавр поперхнулся своим воплем. Хитпоинты перестали восстанавливаться. Телепорты тоже закончили появляться, но к этому времени по его спине прыгало уже с десяток мелких тварей. С нашей стороны тоже стало всё организовываться. Благодаря своему росту, Добрыня достал ногами до дна, и теперь он бродил вокруг монстра, вылавливая из воды наших пэтов и швыряя ими во врагов. Те мокрыми и очень злыми курицами врезались в ряды мелюзги. Вслед за ними полетело два более-менее очухавшихся эльфа. Яринка, используя кинжалы вместо альпинистских клиньев, забралась на спинозавра сама, по пути полосуя все, что попадалось ей под руку. — Твою мать! больно так как! Появившаяся на камне возрождения Альдия похрустела шеей, и решительно направилась к освободившемуся стреломёту. Я тоже перезарядил своё оружие, высматривая куда бы лучше пристроить очередную метровую стрелу. А спинозавр тем временем сцепился с Добрэней, единственным доступным ему противником. Жуткие челюсти щёлкнули, намереваясь перекусить ограна пополам. Но тот удачно подстоял под удар щит, и поломные клыки силой сжались на его цельнометаллических гранях. Скрежет получился душераздирающий. Но прокусить или сжать толстый лист металла монстр не смог. Да еще получил по выбитому глазу смачный удар двухпудовой куалдой. Конечно, кузнеца это не спасло. Сокрушающий удар головой в щит, два быстрых шага и огромная лапа прижимает рухнувшего огра к дну. Рывок зубами, и его голова отделяется от тела. А монстр издает такой вопль, что кровь застывает в жилах. Это, конечно, образное выражение. Просто нас засыпало ворохом дипафов оглушающих, затормаживающих и даже обездвиживающих. Слава богам, на Кракена они не сильно подействовали, и он, нащупав кого-то в воде, забросил два измученных наркотой тела внутрь Дракара. Пришлось нежными пинками по ребрам привести их в чувство и заставить заняться своими прямимыми обязанностями. Те, извергнув из себя по паре литров воды в и так хлюпающий под ногами мох, выстилающий дно Дракара, наперебой загомонили, наполняя бафы, и возвращая в наши тела силу и ловкость. Стрелы полетели с прежней плотностью, вонзаясь вплоть плоть врага и быстро снимая с его единицы хитпоинтов. Когда они спустились до 10%, спинозаур решил проявить лучший вид доблести и бросился на утек. Бухнувшись в воду так, что на поверхности остался только превратившийся в решето спинной плавник, он бешено заработав хвостом и ногами, устремляясь на глубину и даже не попытавшись еще раз атаковать дракар. Это его действие вызвало у меня противоречивые чувства, ибо на его спине продолжали буйствовать эльфы, и когда динозавр окажется на глубине, то они без нашей поддержки станут просто беззащитными игрушками в когтистых лапах динозавра. Я выматерился и снова схватился за стреломет, выпуская стрелу уже сквозь воду, и промазал, ибо в этот момент дракар сильно накренился, и в воду плюхнуло что-то тяжеленное. Мелькнули щупальца, цепляясь за извивающийся хвост, подтягивая, пытающийся ускользнуть скотину вновь на мелководье. Гневно взревев, Спинозаур вскочил на ноги, скидываясь наверх, поднимая целое цунами, накрывшее меня с головой, смывшее за борт Альдию и только что возродившуюся Добрыню, сбрасывая эльфов седаков и вцепляясь зубищами в упругий бок Кракена. В ответ Кракен замолотил его щупальцами, прилепляясь к гладкой коже присосками, а затем отдирая вместе с этой самой кожей. Жуткое зрелище! будто кто-то поставил спинозавру на спину банки и забыл их там дня на три. Его конечностей конечности, щупалицы хвостов закружилась, завертелась, поднимаясь одна волны волны мутьев, которой было не понять, где свой, а где чужой. Но я ждал терпеливо. И когда из воды показалась зубастая пасть спинозавра, разрядил в нее стреломет. Очередной рев поперхнулся, захлебываясь кровью, и бой закончился. Поздравляем! Вы убили спинозавра Капчатого, уровень 320. Получен новый уровень — 90. Получено 20 свободных очков характеристик. Внимание! При достижении 90 уровня вы теряете 9% опыта при наступлении смерти. Шанс потери вещей при смерти — 5%. Уф! Я вытер трудовой пот со лба! А теперь самая интересная часть действа. Хочу такую хреновину в свою книгу призыва. Я рыбкой нырнул в воду, шустро подгребая к кверху пузом туши. «Поздравляем! Вы развеяли спинозавра Крапчатого. Данные о нем записаны в вашу книгу призыва. Получено золото, 17 тысяч штук, полупереваренный панцирь моллюска, клык спинозавра Крапчатого, 4 штуки, плащ из шкуры спинозавра Крапчатого, глаз спинозавра Крапчатого». «Здорово! Дали много опыта, денежек, да и прибарахлили слегка. Отличное завершение трудового дня!» господа Громко спросил Пофиг, выплёвывая модную воду и оглядываясь: "Скажите, пожалуйста, а кто у нас остался на дракаре?" Все посмотрели на мирно дрейфующий к противоположному берегу драккар, а затем дружно повернулись в мою сторону. "Господа, а лучше дамы, отрежьте, пожалуйста, кто-нибудь хану его дурную голову".